Я заглянул в конец. Подписано «Мама». Жюли состроила гримаску. «Простите». Протянуло еще три письма. Первый, очевидно, от школьной коллеги. Сплетни о знакомых, об учебных мероприятиях. Второй от подруги, которой подписывалась Клэр. Третий для Джун. Из лондонского банка с уведомлением, что перечисленные 100 фунтов стерлингов получены 31 мая. Я запомнил обратный адрес. Банк Баркли, Ингландс Лейн, Лондон. Северо-запад, три. Управляющего звали Пэт Джей Фирн. И вот ее паспорт, мисс Дж. Н. Холмс. Что значит Н? Нилсон, фамилия предков по материнской линии. На развороте, рядом с фотографией, были указаны анкетные данные: профессия учитель, дата рождения 16 января 1929 года, место рождения Уинчестер. Отец ваш у Уинчестера служил. Старшим преподавателем в тамошней классической школе. Страна проживания Англия. Рост пять футов восемь дюймов. Глаза серые. Волосы русые. Особые приметы: на левом запястье шрам. Имеет сестру двоюнешку. Внизу страницы образец подписи. Аккуратный наклонный почерк. Я заглянул на листки с заграничными визами. В прошлом летом дважды была во Франции. Один раз в Италии. «Разрешение на въезд в Грецию выдано в апреле. Отметка о въезде от 2 мая через Афины. В прошлом году в Грецию не ездила». «Второе мая», — повторил я про себя. «Значит, он уже тогда начал готовиться». «В каком колледже вы учились?» «В Джертане». «Вы должны знать старую мисс Уэйнрайт. Доктор Уэйнрайт». «По Джертану?» «Знаток Чосера. Из Лэнгленда». Она потупилась. Потом слабо улыбаясь подняла голову, и ее намеки ни не проведешь. Простите. Ладно, выучились в Джертоне. Работали где? Она называла известную женскую классическую школу в северном Лондоне. Что-то не верится. Почему? Не престижно. Я за престижом не гналась. Хотела жить в Лондоне. Ткнула пальцем в рисунок платья. Не думайте, что это мой стиль. Зачем вам нужно было в Лондон? В Кембридже мы с Джун участвовали во множестве спектаклей. У нас обеих была работа, но... А у неё какая? Реклама, автор текстов. Эта среда мне не по нраву, особенно мужчины. Я вас перебил. Я к тому, что мы с Джун не слишком-то свою работу любили. Записались в столичную любительскую группу тависток. У них маленький зал в Кенненберри. Да, я слыхал. Я облокотился на коврик. Она сидела прямо, подпираясь вытянутой рукой. За ее спиной лежало небесную лазурь темно-синее море. Над головой шелестел в сосновой кроне ветерок, поглаживал кожу, точно теплое течение. Ее новое, истинное я, простое и строгое, было упоительнее прежних. Я понял, чего мне до сих пор не доставало: сознание, что она такая, как все, что она доступна. Ну и в ноябре они поставили лейсистрату. Сперва объясните, почему вам не нравилось учить детей. А вам нравится? Нет, хотя с тех пор, как познакомился с вами, нравится. Не мое это призвание, что ли? Чересчур уж суровых правил надо придерживаться. Я улыбнулся, кивнул. Ли сестрату. Вы, может, читали рецензии? Нет. Словом, режиссер очень талантливый, по имени Тони Хилл, отдал нам мне и Джун главную роль. Я стояла на авансцене и декламировала текст, иногда по-гречески, а Джун изображала все жестами. Многие газеты, ну, откликнулись. На спектакль валила театральная публика. Не из-за нас, из-за постановки. Порывшись в корзинке, отыскала пачку сигарет. Я дал ей прикурить, закурил сам, и она продолжала. На одном из последних представлений за кулисами возник какой-то тип и сказал, что он, как театральный агент, подрядился нас кое с кем познакомить. Скину продюсером. Я вскинул брови, она усмехнулась. Ага. Имя клиента он хранил в такой тайне, что все казалось ясным и пошлым, и разговаривать не о чем. Но через два дня мы обе получаем по огромному букету и приглашение отобедать у Клариджи от человека, который подписался. Не трудитесь, догадывайся, как. Хмуро кивнул. Мы долго это обсуждали, а потом исчезнуло любопытство, решили пойти. Пауза. Помню, он нас ошеломил. Мы-то ожидали увидеть какого-нибудь прощелыгу, вроде как из Голливуда. И вдруг он производил впечатление честного дельца. Явно очень богат. Деньги, как он сказал, вложены во множество европейских предприятий. Ручил нам визитную карточку, адрес швейцарский, но заявил, что живет большей части во Франции и в Греции. Даже описал Виллу и остров до мельчайших подробностей. Все как на самом деле. Я имею в виду зрительно. «А о прошлом своем рассказывал?» «Мы спросили, где он поднаторел в английском. Он ответил, что в молодости собирался стать врачом и изучал медицину в Лондоне». Пожало плечами. «Я понимаю, что тогда он наплел кучу околесицы, но если сопоставить факты, о которых нам стало известно впоследствии, он все-таки, должно быть, провел юные годы в Англии. Может, и в средней школе учился. Как-то принялся издеваться над британской системой пансионов. Ее он явно знал не понаслышке». Потушила сигарету. Уверена, что в какой-то момент он взбунтовался против власти денежного мешка и против своего отца. «Вы так и не выяснили?» «При первой же встрече. Мы вежливо поинтересовались его родителями. Я точно помню, что он ответил. Отец мой был ничтожнейшим из смертных. Миллионер с душой лавочника». Конец цитаты. «Ничего существеннее мы из него так и не вытянули». Правда, раз признался, что родился он в Александрии, не отец, а сам Марис. Там процветающая греческая колония.